Глава 70 Лейтенант Колле стоял в просторной гостиной Шато-Вилет и с грустью наблюдал за тем, как догорает огонь в камине. Капитан Фаш прибыл несколько минут назад и находился в соседней комнате. Он орал что-то в телефонную трубку, пытаясь скоординировать действия своих людей по поиску исчезнувшего джипа. «Да, джип теперь может быть где угодно», — подумал Колле. Он не подчинился приказу Фаша, упустил Лэнгдона во второй раз и был благодарен судьбе за то, что люди из Управления судебной полиции обнаружили в полу пулевое отверстие. Это хоть как-то оправдывало действие Калле. Однако Фаш пребывал в самом скверном расположении духа, и Калле чувствует нешуточная выволочка, когда все утрясется. К несчастью, все найденные в замке вещественные доказательства не проливали света на то, что здесь произошло и кто был замешан в этих событиях. Черная «Ауди» была взята на прокат кем-то под вымышленным именем, расплатили за нее фальшивой кредитной картой, отпечатки пальцев на машине и в салоне не числились в полицейской картотеке. В комнату ворвался агент, глаза его возбужденно сверкали. «Где капитан Фаш?» Коле продолжал смотреть на тлеющие угли. Говорит по телефону. «Уже не говорю!» — рявкнул Фаш, входя в комнату. «Что там у вас?» «В управлении только что звонил Андре Верне из депозитарного банка Цюриха», — доложил агент. «Сказал, что хочет поговорить с вами лично. Он решил изменить показания». «Вот как!» — фыркнул Фаш. Только теперь Кале отвел взгляд от камина. Верне признает, что Лэнгдон и Неве. Провели какое-то время в стенах банка. «Мы без него это поняли», — сказал Фаш. «Но зачем он солгал? Вот в чем вопрос». «Сказал, что будет говорить только с вами. Согласен оказывать всяческое содействие». «В обмен на что?» «В обмен просит, чтобы мы не упоминали его банк в новостях. И еще, чтобы помогли ему найти похищенную собственность. Похоже, Лэнгдону с него удалось украсть что-то». «Что именно?» воскликнул Колле. «И как?» Фаш грозно смотрел на агента. «Что они украли?» Верны не говорил, но, похоже, он очень заинтересован в возвращении этой собственности, готов буквально на все. «Из кухни еще один агент окликнул Фаша. Капитан, я только что связался с аэропортом Ле-Бурже. Боюсь, у нас плохие новости». Тридцать секунд спустя... Фаш собрался и приготовился выехать из замка Шато-Виллет. Он узнал, что Тибинг держал в одном из ангаров Ле-Бурже личный реактивный самолет и что самолет этот поднялся в воздух примерно полчаса назад. Представитель диспетчерской службы Ле-Бурже, с которым Фаш говорил по телефону, клялся и божился, что не знает, кто был на борту самолета и в каком направлении он вылетел. Взлет произошел вне расписания, полетный план зафиксирован не был. — Слишком много нарушений закона для такого маленького аэропорта. Фаш был уверен, что если как следует надавить, то можно получить ответы на все вопросы. Лейтенант Кале распорядился Фаш, направляясь к двери. — У меня нет выбора, так что придется оставить вас здесь за главного. И постарайтесь добиться каких-нибудь результатов, хотя бы ради разнообразия.